Коллегия Святой и Нераздельной Троицы. Кембридж, 1663. Дурачка можно научить обычаю читать и писать, однако никого нельзя научить гениальности. Мемуары достонегоднейшего Джона Холла, 1708 год. Однажды вечером Даниэль ненадолго вышел встретиться с Роджером Комстоком в таверне и свидетельствовал перед ним и пытался обратить его ко Христу, впрочем, безуспешно. Даниэль вернулся к себе и обнаружил на столе кота мордой в Исааковской миске. Сам Исаак сидел в нескольких дюймах от кота. Он на несколько дюймов вогнал штопольную иглу себе в глаз. Даниэль истошно завопил. Кот, непомерно разжиревший на исаковых харчах, которые каждый день съедал практически единолично, четвероногим студнем шмякнулся со стола и затрусил прочь. Исаак не сморгнул, что, вероятно, было и к лучшему. В остальном вопль Даниэля ничуть не нарушил обыденную жизнь Тринити-колледжа. Те, кто еще мог что-нибудь слышать, решили, что какая-то шлюшка разыгрывает недотрогу. Препарируя глаза животных в грандами, я часто дивился их идеальной сферичности, которая в теле составлена на остальную часть из неправильной формы костей, сосудов, мышцы кишок, словно бы выделяет их из ряда всех прочих органов, как будто Творец создал глаза по образу и подобию небесных сфер, дабы они получали свет от других, — проговорил Исаак. Естественно, меня заинтересовало, будет ли несферический глаз работать так же хорошо». Для сферичности глаза существует помимо теологического и практический резон, чтобы яблоко могло поворачиваться в глазнице Исаак говорил с натугой. Видимо, боль была нестерпимой. Слезы капали на стол, словно из водяных часов. Даниэль первый и последний раз видел, как Исаак плачет. Другой практический резон состоит в том, что глазное яблоко наполнено под давлением водянистым соком. «Господи! Только не говори, что ты выдавливаешь из глаза жидкость!» «Смотри внимательнее!» — рявкнул Исаак. «Наблюдай!» «Недомысливай!» «Я не выдержу!» «Игла ничего не пронзает!» «Глазное яблоко абсолютно цело. Подойди и глянь». Даниэль подошел, одной рукой зажимая себе рот, словно похититель и похищенный в одном лице. Он боялся, что его стошнит в раскрытую тетрадь, где Исаак свободной рукой делал какие-то пометки. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что Исаак вогнал иглу не в сам глаз, но между яблоком и глазницей. Вероятно, он просто оттянул нижнее веко и нащупал, куда можно ее вставить. «Игла тупая. Глазу ничего не угрожает», – проворчал Исаак. «Не согласишься ли ты мне помочь?» Считалось, что Даниэль, студент, ходит на лекции, студирует Евклида и Аристотеля. Однако последний год он действовал в ином качестве – Лишь его стараниями да милостью Божьей Исаак Ньютон еще не отправился на тот свет. Даниэль давно перестал задавать ему нудные бестактные вопросы вроде «Ты хоть помнишь, когда последний раз ел?» или «Не думаешь ли ты, что сон по часу-другому каждую ночь был бы тебе на пользу?» Помогало одно – дождаться, когда Исаак рухнет лицом на стол. И тогда уж волочь его в постель, после чего садится рядышком за собственные занятия и, как только Исаак очнется, но еще не будет знать, какое сегодня число, и не успеет задуматься, заталкивать в него хлеб и молоко, чтобы не умер от истощения. Даниэль делал это добровольно, жертвуя собственной учебой и пуская псу под хвост деньги, которые платил за него Дрейк поскольку считал спасение Исаака своим христианским долгом. Исаак в теории по-прежнему субсайзер. Стал господином. Даниэль – чутким слугой. Разумеется, Исаак не замечал его стараний, что делало их еще более ярким образчиком христианской самоотверженности. Даниэль уподобился тем фанатичным католикам, которые скрывают, в лосиницу под шелковыми одеждами. «Вот чертеж! Он поможет тебе лучше понять замысел сегодняшнего опыта», сказал Исаак, показывая поперечный разрез глаза, иглы и руки в тетради. Единственное художество, которое он изобразил на бумаге с памятного троицына дня. После тех странных событий его перо выводило лишь уравнение». «Можно спросить, зачем ты это делаешь?» «Теория цветов входит в программу», – сказал Исаак. Даниэль знал, что речь идет о списке философских вопросов, которые Исаак записал в тетради и которые пытался самостоятельно разрешить. За последний год Исаак с его программой и Даниэль со своей богоданной обязанностью поддерживать в товарищи жизнь – не виделись ни с кем из преподавателей и не посетили ни одной лекции. Я читал последнее творение Бойля «Опыты и рассуждения касательно цветов», и мне пришло в голову вот что. Он делает свои наблюдения посредством глаз, следовательно, глаза – его инструмент, как телескоп. Но понимает ли он, как работает этот инструмент? Жалок был бы астроном, неразумеющий своих линз. Даниэль мог бы много чего на это ответить, однако сказал только «Чем я могу быть тебе полезен?» И не просто из желания поддакнуть. Поначалу его возмутила самая мысль, что обычный студент двадцати одного года от роду без степени ставит под сомнение способность великого Бойля делать наблюдение. Однако... Через мгновение ему впервые подумалось, что если Ньютон прав, а все остальные заблуждаются. Поверить было трудно. С другой стороны, верить хотелось, ведь коли это и впрямь так, значит, пропуская лекции, он ровным счетом ничего не теряет, а прислуживая Ньютону, получает лучшее натурфилософское образование на свете. «Я попрошу тебя!» нарисовать на бумаге сетку и держать ее на разных отмеренных расстояниях от моей роговицы. А я буду двигать иглу вверх-вниз, увеличивая и уменьшая искривление глазного яблока, то есть одной рукой буду делать это, а другой записывать. Так прошла ночь. К рассвету Исаак Ньютон знал про человеческий глаз больше, чем кто-либо из смертных, А Даниэль больше, чем кто-либо, кроме Ньютона. Опыт мог поставить любой, но только один человек до него додумался. Ньютон вытащил иглу, его глаз давно навился кровью, заплыл и почти не открывался. Он раскрыл тетрадь на следующей странице и принялся сражаться с какой-то задачкой из аналитической геометрии Декарта. А Даниэль... Пошатываясь, спустился по лестнице и пошел в церковь. Солнце обратило ее витражи в матрицу пылающих самоцветов. Даниэль понял то, чего не понимал прежде. Его мозг, подобно гомункулу, съежился в черепе и смотрит на мир через хорошие, но несовершенные телескопы. Слушает через слуховые рожки, собирает наблюдения, искаженные по дороге, Так, линза вносит хроматические аберрации в проходящий через нее свет. Человек, смотрящий на мир в телескоп, считал бы, что аберрации реальны, что звезды действительно такие. Сколько же еще ложных допущений сделали до нынешней ночи натурфилософы, опираясь на свидетельство собственных чувств? Сидя в разноцветных отблесках витража, слушая хор и орган, Даниэль, чуть пьяный от усталости после бессонной ночи, ощутил слабый отзвук того, что постоянно чувствовал Исаак Ньютон – перманентное прозрение моря пламенеющего света, звон космической гармонии в ушах.